Не было еще шлемов. Как раз в тот момент, когда Крутицкий, дежурный водолаз, помогавший экскурсантам одеваться, готов был надеть на голову зоолога шлем, в камеру быстро вошли Семен и Орехов. — Ну как, кончаете? — обратился комиссар к Крутицкому. — Вы нам нужны. Капитан приказал проверить склад водолазного имущества. — Сейчас освобожусь, товарищ комиссар, — ответил Крутицкий. — Только два шлема надену.